Он открывает рот, но вдруг замечает, что стоит под бюстом Вольтера. Ему становится стыдно, и он возвращается к письменному столу, садится в кресло, маленький, старый. Когда вы читали свой реферат, Аперман, вы были правы, но за время, истекшее из того дня, многое, к сожалению, изменилось. Немало из того, что тогда было правдой, я вынужден сегодня назвать ложью. Он попытался улыбнуться. Нам многое придётся наново переучить. Вы-то молоды, Оперман, а мне чертовски трудно переучиваться. Он встал, почти вплотную подошёл к Виртольду, положил руку ему на плечо и сказал робким тоном униженной просьбы: "Вы извинитесь, Оперман, да? И тут же, испугавшись ответа, прибавил: "Не отвечайте мне сейчас, подумайте сначала. Я могу подождать до понедельника. Напишите или позвоните мне по телефону, как хотите. Бертольд поднялся. Франсуа видел, как он взволнован разговором. Не принимайте всего этого слишком близко к сердцу, оперман сказал он. Потом добавил, не без усилия. И забудьте, пожалуйста, мои последние слова. Они продиктованы, он искал определения целесообразностью. У вас большое преимущество, оперман, как бы вы ни поступили, вы всегда будете правы. Разговор с Франсуа как громом поразил Бертольда. Правда для него Бертольда ничего неожиданного в нём не было, но теперь, так сказать, официально предъявлено обвинение в антинемецком, антипатриотическом поступке. Он ничего не понимал. Разве сказать правду это антинемецкий поступок? Каких-нибудь 2-3 месяца назад никто бы не усомнился в том, что он немец. Он чувствовал себя немцем в гораздо более глубоком значении этого слова, чем многие его товарищи. Он полон немецкой музыки, немецких слов, немецких мыслей, немецких пейзажей. Никогда за 17 лет своей жизни он иного не видел, не слышал, не воспринимал. И вдруг оказывается, что он не смеет так чувствовать, что он уже по рождению своему чужак. Почему? Отчего? Если не он, то кто же тогда истинный немец? Но какой смысл задаваться общими вопросами? Сегодня суббота, половина четвертого. До завтрашнего вечера он должен принять решение. Как же ему быть, отречься? Хоть бы кто-нибудь помог ему. Есть же такие слова, которые вразумят его. Такой ясный довод, который сразу рассеет сомнение. К отцу он пойти не может. У того свои тяжкие испытания. Не требует же от отца, чтобы он давал советы наперекор собственным интересам. И от матери не станет он требовать, чтобы она шла против отца. Он носится по улицам большого города Берлина. Сухо, не холодно, приятно ходить. Он высок и строен. Лицо у него похудело, удлинённые серые глаза смотрят мрачно, озабоченно, но он поглощён своей горечью. Многие оглядываются на него, особенно женщины. Он красивый юноша, но он не замечает ничьих взглядов. Вдруг его осияет счастливая мысль. Как же он до сих пор не подумал об этом? Он едет к дяде Ранцо. Алло, Бертольд встречает его несколько удивлённо, директор департамента Ранцо. За последние дни Бертольд научился гораздо лучше разбираться в людях. Он сразу видит что дядя Йохим связывает его посещение со вчерашней статьёй в националистском органе и что он быстро и напряжённо соображает, как ему говорить с Бертольдом. Прежде всего, дядя Йохим наливает ему, как обычно, рюмку крепкой водки. Бертольд сухо, без всякой сентиментальности, рассказывает, что с ним произошло. Мне нужен разумный совет, говорит он. Как бы ты, дядя Йохим, поступил на моём месте? В другое время директор департамента Ранцов несомненно разглядел бы сквозь сухость тона Бертольда, как тяжко мальчику и постарался бы поглубже заглянуть ему в душу. Но, к сожалению, в эти дни он был занят собой, вероятно, не менее, чем Оферман. Влиятельные друзья советовали ему поскорее порвать личные связи с левыми подчинёнными, днекоторых сочтины. Но и Ахим Ранцов не желал оскорблять своих подчинённых. которых он за многолетнюю совместную службу привёл к считать способными и надёжными людьми, хотя бы они и стояли в посткорепционном списке. Друзья убеждали его, настаивали. Они никак не могли понять, как это он до сих пор поддерживает личную дружбу со столь неугодным новому правительству лицом, как министерский советник Фрезе, старый член социал-демократической партии. уже и вестово родство с еврейской семьёй, да ещё такой заметной, как Аперман, являлось плохой рекомендацией для высокопоставленного чиновника. Потиму же он Ранцов хотя бы не снизит по служебной лестнице этого обречённого фрезе. Всякий более или менее видный чиновник поступает подобным образом, стараясь зарекомендовать себя в глазах нового правительства. Но и Иохим Ранцов не был способен на такую беспринципность. И вот из зала, что в нынешние времена так трудно быть прусским чиновником, оставаясь в то же время порядочным человеком. В таком состоянии застал Дёртоль дядю Иоахима. Дело мальчика всё зwyczajно неприятно. Чем скорей оно уладится, тем лучше для всей семьи. Хорошо, что мальчик сам, видимо, разумно относится к этой истории. Я полагаю, сказал Ранцов, что тебе следует дать требуемое объяснение. Он говорил, как всегда, ровно, ясно, без обиняков. Бертольд посмотрел на него с некоторым замешательством. Его удивило, что у дяди так быстро сложилось решение. А Транцова не ускользнуло недоумение в глазах племянника. Он в самом деле немножко поторопился. В конце концов попытался он обосновать свое мнение. «Формально ты ведь был действительно неправ». Гертольд вспомнил прекрасные, несколько туманные слова, сказанные в своё время дядей Иоахимом об Армении-германце. Для него, Гертольда, дядя находит только сухие, холодные слова. Очевидно, дядя не хочет понять, как всё это важно для него. Видя незлостным образом исказили мою мысль, говорит он. Меня заставляют отказаться от того, чего я вовсе не утверждал. Слава Германа, миф о Германии. Я помню всё, что ты мне тогда объяснял дядя Йохим. Лучше мне никто не говорил о Германии, и я хорошо всё усвоил. Именно к этому я ввёл в своём докладе. Но прежде чем прийти к выводу, должен же я был сначала изложить факты, исторические факты и изложить их предельно ясно. Я утверждал только то, что всякий найдёт умом Зена и Десау. «Неужели я должен теперь пойти туда и признать, что я плохой немец, потому что я сказал правду?» Иохим Ранцов нервничал, терял терпение. Сначала мальчик казался благоразумным, а теперь он выдумывает всякие затруднения. У Лизелоты и без того достаточно забот. У них у всех теперь не оберешься забот. А тут еще эта история из-за кого? Из-за Германа Херусска. Боже мой, сказал он с не свойственным ему легкомыслием. Неужели у тебя нет других забот? И какое тебе в конце концов дело до да германа хируржка? На тут же пожалела сказанном. Бертольд побледнел, схватил рюмку, неловко опрокинул её в рот, поставил на стол, схватил снова и допил всё до последней капли. Только теперь Ранцов заметил, какой больной и измученный вид у мальчика. Но тебе-то «Дядя Иохим, есть до него дело?» Губы у него горько сжались, и он посмотрел на Ранцова запальчиво, осуждающе. Иохим Ранцов отрицательно махнул длинной рукой, словно перечеркивая фразу. «Хотел что-то сказать». «Да что там, в самом деле? Разве он обязан отдавать отчет мальчику?» Но Бертольд, не дожидаясь ответа, продолжал. «Ты думаешь, что мне нет дела до Германа?» Потому что во мне течёт еврейская кровь? Ведь ты это хотел сказать, правда? Не имея в сдора, ни на шутку рассердился Ранцов. Выпей, в уши рюмку. Благодарю, сказал Бертольд. Какой же другой смысл мог быть вложен в твои слова, настойчиво повторил он. Я сказал то, что думаю, не больше и не меньше, резко возразил Ранцов. Я серьёзно запрещаю тебе, Бертольд, приписывать мне такие нелепые мысли. Виртольд пожал плечами. Ты, конечно, прав, дядя. Ты не обязан отчитываться передо мной. В его голосе прозвучала такая боль и такое ожесточение, что и Яхим Ранцов, забыв о собственных трудностях, принёсся горячо успокаивать племянника, которого любил. Твоя мать не поняла бы тебя, Виртольд. Возможно, что я не очень удачно выразила свою мысль. У всех нас теперь голова кругом идёт от всяких забот. Но как ты мог подумать, что я способен сказать что-либо подобное? Совершенно не постигаю. Виртульд несколько раз кивнул массивной головой, точь-в-точь, точь, как иногда делал его отец. Столька скорби было в выражении его как-то сразу повзрослевшего лица, что Ранцову стало жаль мальчика. "Будь благоразумен, Виртульд", сказал Антоном просьбу и извинение. Послушавшись доброго совета, человеку в 50 лет нелегко решить Как бы он поступил на твоём месте? Когда мне было столько лет, сколько тебе сейчас, времена были другие. В те времена, говорю прямо, я бы на твоём месте не стал отрекаться от своих слов. А теперь, будь я на твоём месте, я уверен, или чтобы не солгать, почти уверен, что отрёкся бы. Для тебя и для всех нас будет лучше, если ты это сделаешь. Как только Виртуль дошёл, Ранцов позвонил сестре. Вкратце рассказал Лизелоте о разговоре с Бертольдом. И честно признал, что был не на высоте. По его мнению, Бертольд воспринимает положение трагичнее, чем оно есть. Пусть Лизелота попытается повлиять на мальчика. Но Иохим Ранцов говорил не с той Лизелотой, которую знал. От прежней Лизелоты ничего не осталось. Иохим непременно должен прийти. Настойчиво просила она. Она нуждается в поддержке. Целые дни ей приходится разыгрывать перед мужем и сыном непоколебимый оптимизм. Она не может больше. Ей бесконечно стыдно перед обоими за то, что она немка. Она так устала, жаловаясь Лизелота. Ей необходимо излить перед кем-нибудь душу. Ранцов взял себя в руки. Он ласково утешал сестру, находил слова, которые ему самому казались почти правдивыми. Он жестоко раскаивался в том, что в присутствии мальчика дал на мгновение волю своим нервам. Нельзя себе этого позволять. Даже на мгновение нельзя распускаться. Бедняжка Лизелота целыми днями должна изображать балет на тонущем корабле. Ему на каких-нибудь двадцать минут нужно было овладеть собой. Да и то он сплоховал. Он поджал тонкие губы. Позвонил опальному обреченному советнику Фрезе и пригласил его поужинать с ним вечером у Кемпинского, где их, безусловно, увидят. А Бертольд тем временем снова носился по улицам большого города Берлина. Наступил вечер, похолодало. Вспыхнули первые огни витрин, первые световые рекламы, фары отдельных автомобилей, но улицы еще не светились. Бертольд и сам не знал, почему он не сел в трамвай или в подземку.